Один из его приближенных обратился к Хандамиру и прочим так. «Великий визирь Мула Низамеддин Абдурахим желает продать этих своих овец только вам». Хандамир переглянулся со спутниками. «Эх, если б только этим дело кончилось!» Затем поклонился визирю и от имени всех собранных ответил. «Купим!» Купим со всей душой, назовите цену. Приближенный сказал торжественно. Эти овцы освящены дыханием великого визиря, не раз приближавшегося к ним. Значит, это священные овцы. Вы же, люди, развращенные службой у тимуровского отродья, живете жизнью оскверненной, непотребной. «Надо надеяться, питаясь мясом этих овец, вы очиститесь. Поэтому каждая из овец стоит 600 динаров». За 600 динаров можно было купить не одну, а 10 овец. Но не купить их за цену, назначенную великим визирем, значит разгневать его и подвергнуться жестокому наказанию. Мулаф Азлиддин пребывая в стесненных денежных обстоятельствах, попытался воззвать к совести насильников. «Милостивые, мы ведь совсем недавно выплатили и всеобщий налог, и обложение на нужды победителей!» Поэт Султан Мухаммад иронически улыбнулся. «Э, Мавляна, сказано же вам, что это редкостные опции, Они обласканы взглядами святых очей великого визиря. А что свято, стоит в 10 раз дороже. Молад Дурахим уловил тонкую иронию в этих словах, разъярился и приказал мукерам: "Каждому дайте по десятку овец, специфивцы, заелись, вознеслись в гордыне и богатстве, надо спустить их с неба на землю". И пусть сами гонят овец домой, пусть никто не помогает им. А вы следуете за ними до дома и в защите с них деньги по названной цене. Не выполнит каждому мусадара, а самих в Зиндан. Полторы тысячи нукеров у байдулы султана уже в течение 10 дней торчали вокруг крепости Ихтиардин. Но взять эту цитадель, до верха ее стен не достигали стрелы, не то что лестницы, не удавалось. Пробовали стрелять по железным воротам из пушек, но из этого ничего не вышло. Тогда принялись делать подкопы. но ну, а по всему городу Герату разлилось благодетельное затишье. Все, что можно было разграбить, разграбили быстро и умело. Шейбани хан, переехав из Кахдистана в боги джахано призвал себе всех знаменитых городских поэтов, художников и ученых. Мухаммад Салих, ведавший у него делами искусств, несколько раз вызывал к хану Бехзада. Мула Абдурахим не любил рисование, занятие присущего, по его мнению, нечестивым рафизийцам и прочим шиитам. Шейбани же знал, сколь прославили Хусейна Байкару его живописные изображения, сделанные Бехзадом. Теперь он хотел использовать талант художника для прославления своей особы. По просьбе художника хана посадили на парчевую курпачу яркого алого цвета. Спиной хан прислонился к бархатной черной подушке. А поясали изображаемого тоненьким золотым ремешком, и положили перед ним маленькую тетрадь в золотой обложке, перо и чернильницу, а рядом грозную ханскую плетку. Бехзад за тридцать лет творчества повидал немало властителей и знал, что в обращении с ними приемлемы одни только похвальные слова. Поэтому он сказал, «Ваш покорный слуга» мог бы изобразить вас, повелитель, на боевом аргамаке с обнаженной саблей. Но то, что вы великий полководец, известно всем. Теперь мир должен увидеть вас изображенным именно великим халифом, который, много лет проведя в медресе, превзошел в учености всех других имамов нашего времени. Вот причина, почему ваш покорный слуга – Хочет живописать вас со священной книгой и золотым калямом. Согласен, — ответил на это хан. Когда Бехзад закончил работу, Шейбани хан собрал приближенных оценить ее. Мула Абдурахим взглянул на изображение, перевел глаза на хана, удивился безмерно. Ну, точно как вы сами, повелитель! Да, было видно по изображению, что Шейбанихан многое повидал в жизни и умудрен ее опытом. Несведущий человек подумал бы, что изображенный человек полон чувства собственного достоинства, и что художник питает к нему уважение. Но у Мухаммада Салиха был острый и изощренный глаз знатока. Он обратил внимание на то, что Курпача, на которой восседал хан, была подчеркнута кровавого цвета, и, казалось, хан сидит поверх ямы, доверху налитой кровью. А конец тонкого золотого ремня стекал струйкой, похожей на желтую змею с темно-бурой головой. Извиваясь, змея ползла вверх из-под скрещенных ног хана, готовая укусить. Большая же черная подушка казалось, воплощением черных сил. Да, краски были подобраны с великим мастерством. Они говорили о многом, а Мухаммад Салих понял их тайный символический язык, понял и испугался. А что, если о смысле этих цветовых символов, этих красных, черных и желто-бурых намеков, догадается хан? Не уцелеть тогда Небехзаду, не ему, Мухаммаду Салиху, посреднику. Мухаммад Салих поспешно заговорил. Пророк Мухаммад любил зеленый цвет. Художник, проявив проницательность, почувствовал, что наш великий халиф тоже любит зеленый цвет. Поглядите, одеяние великого хана зеленого цвета, такого же цвета и стена, к которой прислонился наш халиф. «Это подходящее», – изрек, наконец, хан. «Но мы видели и другие изображения, сделанные кистью мавляны Бехзада». Шейбани хан имел в виду изображение Хусейна Байкары, то, где гератец представал подобным льву. На другом полотне Бехзада Хусейн Байкара отправлялся в поход, и казалось, что и облака – и небо, и даже горы устремились вслед за ним. Необычное говорило о необычайности изображаемого. А тут бегзат столь возвеличив отпрыска Тимурова корня, сделал его каким-то каким-то обычным человеком. Хан не находил слов для выражения сложных чувств, вдруг вскипевших в душе и требовавших выхода. «Дайте мне кисть!» – обратился он к художнику, и все почувствовали, что хан чем-то недоволен. Бехзад передал специальный ящичек, где из чашек с разными красками торчали кисти. Шейбани резко выхватил кисть из чашки с темно-бурой краской. В бытность свою в бухарском медресе он учился и рисованию, умел держать кисть в руке. Хан всмотрелся в свое изображение. Что в нем исправить? А, вот, борода и усы очень уж жидковаты, они его мельчат. Они-то и делают его дюжинным человеком. «Надо бороду изобразить получше», — сказал Шейбани-хан. И взялся за дело. Но краски на кисти оказалось слишком много, и борода стала выглядеть скорее куском войлока. С языка бегзада невольно сорвался болезненный вскрик, будто зуб у него вырвали. Но Мухаммад Салих, сжав художнику запястье, вымолвил тотчас. О, прикосновение кисти великого хана придало еще больше красоты изображению. И добавил, повернувшись к бегзаду Мавляна событие сие исключительно важно. Сделанного вами коснулся сам великий халиф Искандер II, и смотрите, как все засияло. Молва об этом будет греметь теперь в веках.